Глава вторая. Джиму приснились убитые. Все, кого он хотя бы мельком видел в разгромленном офисе. Жора подумал, что они очень нужны Джиму, и нашел их в сети по фотографиям, и на каждого собрал все доступные сведения. Как кого звали, сколько лет, семейное положение, где учились. Забавно, одна молодая женщина и два парня ходили в одну школу с Джимом. Видели его там еще мальчишкой и не представляли себе, что он их убьет. Джим все-таки переживал в душе, они ему снились, а Жора во сне не нуждался и собрал о них все сведения. Вдруг они Джиму сильно нужны? Очень ему важно, с кем эти люди при жизни общались и что обсуждали. Жора совсем не со зла нашел данные на тех бедолаг. Ему казалось, что раз Джим о них вспоминает, они ему действительно интересны. Жора понятия не имел о моральных терзаниях. К счастью, Крис на подобные операции Джима больше не брал. Его проверили один раз и дальше оберегали от опасностей. Кто-то убирался в конспиративных квартирах, стирал белье, готовил еду. Джим кого никогда не видел. Его увозили на другой адрес. Кроме Криса, с ним всегда были крепкие вооруженные парни. А Джим в очередном кабинете сидел над монитором. Жора подсовывал Джиму упражнения по русскому языку, но ну и сам понимал, что во всем следует соблюдать миру. Вот чтобы Джим к учебе не охладел, Жора выискивал в сети задачи по точным наукам с тремя звездочками с каких-нибудь олимпиад. Джим тоже понимал, что Жора так о нем заботится, и не противился открыто. Ему ведь действительно нужно активно думать, чтобы Жора лучше его понимал. Потому он открыл для себя какое это счастье просто смотреть головизор. Думать совершенно не требовалось, и если шли новости, Жора их тоже с удовольствием смотрел. Из новостного репортажа Джим узнал, что лошарика обнаружили и опознали городские власти. Рядом с роботом нашли труп Георга, уже установили, что погиб он в бою от попаданий снарядов. Кто-то вытащил его из капсулы и, убедившись, что он мертв, убежал. Второй пилот, Джеймс Горький, нигде не объявлялся. Более того, он выключил телефон и никак не проявляет себя в сети. А между тем у полиции и руководства города есть к нему много вопросов. Часто на экране появлялся умный мужчина с бородкой и грустно говорил, что Джима очень хорошо понимают, он переживает потерю самых близких людей. Но рано или поздно он должен понять, что невозможно спрятаться от всех. Во имя законности он должен явиться к властям. Ему достаточно обратиться в ближайший полицейский участок, и его внимательно выслушают. Люди помогут ему в решении всех проблем. После обращения обычно давали текст, что Джеймс Горький объявляется в розыск. Если кому-нибудь что-то о нем известно, просьба позвонить по таким-то телефонам. вознаграждение за достоверные сведения гарантируется. Сто тысяч кредитов на секундочку. Как и предполагали военные специалисты, пираты на третий день после нападения убрались с планеты. В космопорт вошли отряды роботов гильдии, пехотинцы все обыскали. Подбитые роботы гильдии пираты забрали с собой, дорогие машины, а убитых пилотов оставили в одном из помещений космопорта. Нашли тела всех пилотов особых отрядов, не хватало только трупа Джима. Возможно, самые первые действия Джима и были продиктованы понятной истерикой, но дальше, особенно после подключения неизвестного устройства, он руководствовался только холодной логикой. Джим всегда отдавал себе отчет, с кем имеет дело. Он хорошо понимал, что сам по себе нужен был только папе и брату. По словам Георга, если бы военный Равенте, Юахим Берроу не ждал бы от него конкретных результатов, тот пристрелил бы его сразу и забыл. Джим не стал спрашивать берроу напрямую, все равно же не скажет. Он сам часто проговаривался. Юахим являлся к нему с отчетами и отвечал на вопросы, вот кто бы мог такое подумать? Бэроу рассказал, что пленных пиратских пилотов-роботов в гильдии допросили, и они все говорили, что их в Атаге подключились лично к Василию Чумовому, к канистре, как к самому фортовому пирату. Он обещал в набеге всем великую славу и богатейшую добычу, и ему верили. Жучки из пиратских помоек о подготовке к нападению на Равенту не докладывали вообще. Не поступило ни байта, из которого можно было бы такое предположить. Все это говорило о серьезности подготовки, но пиратские ватаги и серьезность просто несовместны. Эти парни по пьянке рассказывают о своих планах всем, кому не попадя. Получалась совершенно невозможная фигня. Парни что-то творили согласно своим воззрениям, а некто их действия просто использует. И тут Юахим спрашивал Джима, чего же добивался этот некто? Получается... Он все это придумал только для того, чтобы на одной окраинной планете истребить самых результативных пилотов. Но почему на Равенте? Другие гильдии окраинных планет ведь сделают выводы и перестанут направлять в космопорт свои лучшие силы. Вывод один. Этот некто охотился за Джимом, вернее, за устройством, что у него в затылке. Эта сила очень не желала, чтобы кто-нибудь активировал девайс, чтобы прибор погиб вместе с пилотами роботов. Но война штука непредсказуемая, и Джим остался в живых. С момента захвата космопорта пираты отправляют космические транспорты с добычей. Они несут и сведения о состоянии дел. К идут корабли, как всегда, только садиться в захваченный пиратами космопорт не спешат, болтаются на орбитах. Но радиосвязь у них есть, исполнители получают от неизвестного руководства указания. Организаторы нападения только предполагают, что Джим выжил и, возможно, включил прибор. И за Джимом объявлена охота. Причем пираты о нем не сказали ни слова, стараются его найти местные официальные лица. Может все это оказаться затянувшимся недоразумением? Может не городить огород, сдаться властям и дело с концом? Нарушение приказа легко объяснить состоянием аффекта, возможно, его даже не станут за это бить плетьми и жить себе в законном поле. Однако Джим к законности относился с предубеждением. Это же из-за законности на него напали школьники, и он их покалечил. Из-за законности он стал солдатом, законность вынудила его стрелять в рыжих обезьян, законность била его плетью, и на законных основаниях у него чуть не забрали Георга. И он никогда не станет официальным пилотом гильдии из-за законности. Не. Джим лучше останется совершенно беззаконным бандитом, как Бэрроу и Крис. Правда, его мнение тут играет десятую роль. Они легко сдадут Джима властям в мертвом виде, если решат, что от него слишком много хлопот. Однако он этим парням сильно нужен. Бэрроу сказал, что сейчас на планете примутся восстанавливать законность. И этим пожелает воспользоваться много ловких людей, будут появляться новые бандитские синдикаты. Бандиты примутся делить сферы влияния, и тут старый, хорошо известный бренд Яшины значит многое. А какие Яшины без Яши? Даже если он Джим вообще. Джим при Крисе прострелил несколько голов, теперь он точно бандит Яша. И Жора резко против того, чтобы попадаться властям. Джим вспомнил ту передачу, что для его симбионта компьютерный искусственный интеллект – естественный и непримиримый враг. Можно предположить, что и Жора для стихийного искусственного интеллекта тоже злейший враг. Тогда становится понятным, зачем это масштабное нападение на Равенту и кто мог его организовать. Пусть оно пока недоказуемо, Жорию достаточно предположений. Это его пунктик. Потом у передела зон влияния есть начало, но нет конца. Каждый должен стремиться к большей власти, чем имеет, если хочет оставаться на плаву. Из этого процесса выход только вперед ногами. Когда Юахим и Бэроу нашли в роботе, он пытался что-то доказать Закаре Дугу. Он же пришел прямо из эпохи бандитских войн. Закарий кое-что принял, но в целом остался на стороне законности. Слишком многое давали законные методы. Теперь же, когда верхушка гильдии уничтожена, и гильдия никогда не возродится в прежнем качестве, Бэрроу решил окончательно послать законность лесом. Он рассказал Джиму, что гильдия все-таки участвовала в контрабандных операциях. Потихоньку, через посредников. Например, контрабандисты всегда хорошо платили за трофеи. Наркотики и самородное золото все шли через них и приносили хорошие деньги. Контрабандисты позволили организовать доставку высокотехнологичного оборудования и оружия без какого-либо учета. Лошарик был на две трети контрабандным, если по цене. Гильдия даже крышевала отдельных дельцов. За приличные деньги до их площадок вечно не доходило дело. В данный момент гильдии пока не до операций, но скоро она вернется к обычным занятиям. На первых порах Бэру еще сможет влиять на выбор целей, а потом все равно придется уносить ноги с пока занимаемого поста. Он, конечно, завербовал нужных людей. Яшины уверенно смогут прогнозировать активность робота в гильдии, но этого явно недостаточно. Яшины, как самые обычные пираты, вскоре на боевых роботах столкнутся с роботами гильдии. Это просто неизбежно. И тогда организации потребуется опытный пилот Джим, пусть и в одноместном боевом роботе. На этом моменте Джим споткнулся. Стать бандитом — это одно, но стрелять в того же капитана Стивена Коула — совсем другое. Бэроу заметил, что Джима пока не торопят, пусть привыкает к мысли, что сказавший «А», скажешь и «Б». Он пират и будет воевать против гильдии. А пока Джин думает, нужно сделать, чтобы у гильдии стало меньше роботов, знакомых Джиму пилотов и денег. Это довольно легко, ведь незаконные доходы составляли половину прибыли гильдии. Потом большую часть из законной половины приносили отряды элитных роботов. Они тоже надолго в минус. Гильдия просто не сможет платить пилотам, как раньше. Ребята станут уходить. Но столько пилотов просто не нужны пока официальным гильдии. Многие парни после обучения пойдут в пираты, а для этого не надо далеко ходить. Яшины примут всех, Джиму будет веселей в такой компании. Джиму интересно, где новая организация наберет столько роботов, а серые машины? Их вообще как бы не существует, они нигде не значатся. Командиры Баса их с легкой душой уступят хорошему знакомому по дешевке, ну, если вообще жить хотят. А куда тащить роботов и где их ремонтировать? Ну, это самое простое из всего. У Яшиных достаточно на счетах денег, а обустроят все нелегальные добытчики и контрабандисты. Дело для них знакомое. Вот только не надо думать, что Джим не переживал за Марту. Очень переживал. И хорошо понимал, что за нее волноваться не нужно. Бэрроу сказал, что ей уже перевели миллион кредитов за убитого в бою Георга и выразили от гильдии официальные соболезнования. Для Равента это просто чертова куча денег». К тому же из городка пилотов никто ее не гонит. Марта может жить в своем доме хоть всю жизнь. Хотя она, скорее всего, после периода депрессии съедет в другой дом и найдет другого молодого человека. С ее работой это несложно. И все равно Джим за нее переживал и в виде отдыха от бесконечных упражнений смотрел «Головизор». Все чаще стали выступать политики. Тот же папа Алина оказывается, еще и депутат Планетарного собрания. Он говорил, что к старой гильдии возникли серьезные вопросы. Каким местом она околачивала груши, что нападение на Равенту стало внезапным. И когда оно стало фактом, гильдия ничего не сделала для защиты граждан. Только на концерте пострадало более двух тысяч человек. Другие политики говорили, что гильдия давно вызывает вопросы, только задать их не получалось, всем сразу затыкали рты. Но теперь-то никто не мешает их задать. «Да Коля, гражданское общество Равенты будет терпеть этот пережиток эпохи беззакония?» Решением собрания гильдию поставили в подчинение властям. Решили, что главу будут назначать сами. Ну и выбрали Колина Роутона. Типа он молодой, прогрессивный, уже был ранен в боях с пиратами, а его дядю вообще убили. Джим ехидно улыбался. нашли кого выбрать». Нет бы взяли кого-то из заслуженных пилотов, ну, хоть бы капитана Стивена Коула. А так лично Джим будет с удовольствием стрелять в робота Колина, если тот полезет воевать, а не засядет в штабе. Должность главы гильдии стала руководящей и политической. Колин долго выступал перед планетарным собранием, строил планы и говорил, что без поддержки планеты ему не справиться. Выступление Колина вызвало овации парламентариев. Пошли они на трибуну и говорили, что не могут сейчас обратиться к другой военной гильдии. Они, к сожалению, в очереди не стоят. Парламентарии должны поддержать Колина в его желании реформировать старую гильдию. Военная гильдия, которая реально защищает планету, и должна быть убыточной, ведь главный ее продукт — безопасность граждан, напрямую денег не приносит, но его нехватка ощущается очень остро. Значит, следует из бюджета колонии выделить финансирование гильдии. Вот надо создать на постоянной основе комитет, который определит, какие деньги выделить и куда их направить. Далее парламентарии очень просили не путать новый комитет с Министерством обороны, а его главу с министром. Это совсем другое. Просто гражданское общество Равенты более не может полагаться в деле обеспечения своей безопасности на чисто частные организации. Оно желает принимать участие. Гильдия «Дружина Джекоба» так и останется частной, как все военные гильдии, и владеть ею будут наследники Закари Дуга. Но исполняющего обязанности главы временно, пока это необходимо, будет назначать парламент, и парламент станет определять финансирование. Кстати, уже сейчас следует повысить вывозные пошлины и, может быть, даже налоги, но все деньги с повышения направить строго гильдии на безопасность. Юахим Бэроу грустно усмехался и говорил, что разницы между государственным и частным управлением практически нет. Все зависит от людей. Дурак на любом посту, как бы он туда не попал, останется дураком. То есть, если отбор лучше работает в государственных структурах, государство справится лучше частника, когда у него царят кумовство и блат, ну и наоборот. Единственный раз Юахин наблюдал в гильдии кумовство, когда Джим впервые загнал в цех лошарика, а коррупция в парламенте давно достигла жутких размеров. Да за мог тысячу раз обратиться к парламенту, и они выделили бы денежки, никуда бы падлы не делись. Но он пошел на незаконные действия, только бы с ними не связываться. Йоахем уже может уверенно сказать, какие конкретно рожи засядут в комитете. Все эти люди давно в разработке штаба гильдии. Джим может не волноваться. У его организации тоже уже есть штаб. Просто ему всех знать пока лишнее. Чего не знаешь, того не выдашь. Так, значит, у штаба гильдии эти деятели давно в разработке. Все сплошь специалисты по распилу потоков между нужными людьми. Ну и себя не забывают. Гильдия денег практически не увидит, а налоги подымут. Поначалу люди будут платить. Ведь пока на равенте самые низкие в человеческом космосе поборы, Но дальше они начнут от налоговиков бегать, резко увеличится контрабанда. В результате у гильдии ничего не будет получаться. Финансирование увеличит, налоги подымут, ну и так далее. Это как вечный двигатель, будет работать, пока не сожрет саму себя. «А почему у гильдии ничего не получится?» — спросил Джим. «Хм, еще спрашивает», — воскликнул Яхим и наставительно проговорил. «Потому что мы с тобой хорошие пилоты». А, -а, а дошло до Джима. Мир катился в только ему известном направлении, а Джим начал скучать. Острота утрат снизилась, новости по голове Зерону доели, Жора просто достал своими упражнениями и задачами. Это электронное устройство перешло на русскую речь для лучшего усвоения. Не, Джим представить себе не мог Георга, говорящего по-русски. А тут его голосом прямо в голове этот прибор, чтоб его замкнуло, разглагольствует. «А ты переводи, чего он такое опять сказал». Загрустил Джим, и на это обратил внимание Крис. И то, ведь пацан постоянно воевал всю сознательную жизнь, а сколько он уже живет в мирной обстановке. Крис хорошо понимал, что война еще и сильнейший наркотик, потому вывез его на стрельбище. Вообще, все парни из его фирмы там тренировались. Это частная земля кому-то формально принадлежала, но Крис точно знал, что это одна из прокладок гильдии. Ее менеджеры в любом случае ни на что претендовать не станут, ну, если, конечно, дорожат жизнями. Джим в такие тонкости не вдавался, ведь ему предложили надеть настоящий солдатский экзоскелет. Он с радостью залез в него, а подключил робота прямо к устройству в затылке. Разъемы позволяли и это устройство все прекрасно понимало. То есть симбиотический искусственный интеллект тоже. Джим уже носил такой экзоскелет, но все равно перерыв получился значительный. Так он все вспомнил за неполный день. Тут точно не обошлось без участия Жора. Джим спросил полосы препятствий, и они удивительным образом нашлись. Прям как настоящие солдатские. На него также нападали из засад парни в экзоскелетах, и Джим с ними дрался. А прицелы? Джим вдруг осознал, что его устройство в затылке — это часть системы наведения. Он целился из армейского автомата от груди, от бедра и всегда попадал в ростовую мишень. Не в драках влиянии Жоры Джим не отмечал. Он и без искусственного интеллекта всегда был крутым перцем, но при стрельбе обратил на него внимание. Джим как в юность вернулся, только орал на него не сержант, а господин инструктор. Также на время раздевался и падал в койку, спать его уложили в настоящей казарме. А утром подъем по времени, настоящая армейская зарядка и кросс. Джим даже не представлял, что эти вещи могут приносить столько положительных эмоций. Джим прожил в свое удовольствие военной жизнью две недели. Только Жора постоянно конючил, чтобы он смотрел по головизору новости хотя бы в свободное время. Джим увидел, как серьезный мужчина в очках рассказал, что комитет парламента начал инспекцию гильдии дружины Джекоба и уже обнаружил вещи, которые парламент не станет финансировать в любом случае. Гильдия неизвестно чего ради берет на содержание подростков, кто нарушил закон и получил условное наказание. Только для того, чтобы поручиться за них в суде, и с них сняли судимость. Не, за такое равенто платить точно не согласна. Ребят отправили по домам, пусть их кормят родители. А что до судимостей, раньше надо было думать. Земли лагерей с удовольствием купят фермеры, их уже выставили на честные и прозрачные торги». Джим подумал, что такой дурости даже от парламентариев он не ожидал. «Лагеря ведь придумали, чтобы самых опасных отделить от привычной им среды. А теперь они туда вернутся, судимости с них не снимут, перспектив никаких. И что получится?» Бедная Равента, что ее ждет? Но и это только присказка. Ведь лагеря подростков — основа солдатской подготовки. Этот очкарик вообще знает, чем солдат отличается от такого же организма, как он. Нанимать просто всех годных граждан. А сколько их подготовка будет стоить, и какие граждане на такое пойдут? Елки! Джим хорошо помнил лагерь подростков и как его тренировали. Представить на своем месте взрослого дядю просто не получалось. А ведь им задалбливали простейшие армейские правила. Без них не сдвинуться дальше. Не получится никаких солдат. И дальше. Из кого станут набирать пополнение полицейские, пожарные, спасатели, судебные приставы? Все эти люди каждую секунду оберегают жизнь вот этих очкариков, а они их даже не замечают, даже не пренебрегают, просто в упор не видят. Джим переживал за Равенту и ругался. «Идиоты, выбрали кретинов». Но приехал Юахим Бэроу и сказал. «Это и должно было случиться. Прекращай грузиться. Пора заняться делом». Он уже сумел нанять четверых пилотов гильдии, у них есть база и боевые роботы. Пора к ним вылетать, познакомиться с машинами, а там будет видно. Джим сел с ним сначала в вертолет. По пути Юахим рассказал, что люди из парламентской комиссии стали задавать вопросы, на которые он просто не может им ответить и не убить их после этого. Вот чистое с человеколюбие вынужден скрыться. А чтобы не терять в изгнании времени, они будут осваивать роботов гильдии. Ну, вернее, Джим будет осваивать. Бэроу уже успел на них погонять. На незнакомой базе Бэро провел его в грузовой отсек транспортного самолета. Взлетели и летели довольно долго. Джим успел на мониторе решить целых три задачи и практически рехнуться от русского языка. К счастью, все хорошее заканчивается, самолет приземлился. Далее снова часик в вертолете, и Бэрроу сказал, что они прибыли. Поселили, как обычно, в гостинице, только Джиму дали одноместный номер. Хотя с Жорой в мозгах все это сплошная условность. Жора и подал пробуждающий импульс в сознании в шесть утра. Далее все по солдатскому распорядку, и после завтрака Юахем провел его на площадку. Указал ладонью на громадного робота и сказал. «Это твой». Джим полез по скобам, добрался до входа в капсулу, залез внутрь. «Странно, она ничем не отличалась от ложи лошарика. А может, все капсулы стандартные?» Он подключил шину робота к своему устройству, прикрыл глаза. Всплыло приветствие и предупреждение, что мозги не включены, доступны только прямые команды. «Я твои мозги», — сказал Жора уверенно. Да мне они никогда не были нужны, фыркнул Джим и задал роботу движение нижних конечностей. Машина вышла с площадки. Джим поднял верхние опоры на уровень груди, оценил прицелы, спрятанных в приплев оценил прицелы, спрятанных в предплечьях пушек Гаусса, в животе гудел микрореактор и накачивал батареи. Не, совсем без мозгов. «Не, совсем без мозгов тоже нельзя», — проговорил Жора. «У нас же еще разведывательные и ударные дроны, и вообще...» «Ладно, думай себе», — снисходительно разрешил Джим.